Глава восьмая. Это точно не сон. Пробуди всех от размышлений спросил Лёня. В смысле? Ты думаешь, мы до сих пор спим? прокомментировал Саша. По сне я был бы уже мёртв. Это точно не сон. Под гул голосы Игорь из багажника. Кстати, я в туалет хочу. Денис нехотя вышел из машины и выпустил Малышева, который озираясь по сторонам в поисках нежелательных свидетелей, встал у ближайшего дерева. растущего прямо во дворе дома. Обстановка в деревне успокоилась. Бегавшие всю ночь по двору люди стали появляться реже. Интерес к чужакам у них давно пропал, и вернув оружие, их оставили в покое. Предоставленные самим себе, уже который час они скучали в УАЗике, ожидая товарища. "Слушай, Денис, а ты смог пообщаться с Гавриком, который в живых остался?" спросил Саша. "Чего им от нас нужно было?" Нет, его сразу увезли. Единственное, что знаю, это со слов девушки, типа они искали нас. Другой информации нет. Ерунда какая-то. Кому мы могли здесь понадобиться? прокомментировал Попченко. А может, врач это на нас навел? Ты видел, с какой жадностью он на пятак смотрел? Думал. Может, и так. Нам-то какое дело? Теперь это проблема местных, пусть сами разруливают. «Нам бы с Серегу дождаться и топливо взять. Ехать далеко еще?» «Денис, так что в итоге? Куда едем? Что делаем? А то у нас каждый день задачи меняются!» Спросил Попченко и, глубоко вздохнув, ударил ладонями по рулю. «Я сам лично, — заговорил Архипов, сев на свое место, — хочу домой. Задачу по поиску инженеров мы не выполнили и по факту выполнить не могли изначально. Задачу, которая стояла перед вами, вы тоже не выполнили». Как там, кстати, вашу операцию назвали? Перепись населения. Негромко протянул Саша. Вот с населением тоже беда. У них своих проблем хватает. И вы тут ещё, сказал Денис, глянув на Малышева, который уже шёл к машине. И что в итоге? В итоге, Саша, вопрос: ждут ли нас дома? Вот такой встал вопрос. Так может, Серёгин батя нас отмажет? Ну скажи, что операция провалена по тем или иным причинам. А кто её вотец? Пришлось Лёне, генерал каким-то отделом руководит, который и запланировал эту операцию, ответил Попченко. Да, парни, всё настолько печально. У меня даже промелькнула мысль тут остаться на севере. В южных землях народ более импульсивный. Лёня не даст соврать. Вспоминая посёлки Айзенберг и Спарту, сказал Денис: Ага. По сравнению с тем, когда на хвосте десятки наёмников сидели, сейчас безмятежная прогулка по парку аттракционов. Мы сегодня есть будем? Я пленный, и по международной конвенции вы меня обязаны покормить. Мешался в разговор Малышев. Мы тебе обязаны скормить кому-нибудь на обед, а не покормить. Со злостью ответил Денис. Он усадил Игоря в багажник и закрыл за ним дверь. На крыльце появился измученный Белов с серым светом лица. За ним вышел пожилой мужчина с испачканными в крови руками. Он отпил из флажки и передал Серёге. Белов не побрезговал, сделал хороший глоток и, взяв из его руки сигарету, затянулся. "Ты скоро?" просил Денис. "Да, сейчас докурю и поедем", ответил он, снова затягиваясь. Следом за ним вышел ещё один местный. Он перекинулся парой слов с пожилым и, выйдя на улицу, ушел, не обратив на Дениса и его парней никакого внимания. Но только Архипов сел на место и закрыл дверь машины, как во двор вбежали с десяток местных, наставив на них разномастное оружие, чем в очередной раз удивили и шокировали ребят. С крыльца стянули белого и поставили рядом со всеми у забора. Трое вытаскивали все, что нашли внутри машины, включая рюкзаки с личными вещами. Игоря же не поставили рядом, а уложили на землю в сторонке. приставив к голове видавший виды карабин. На все возгласы и вопросы Дениса никто не отвечал. Из дома вышли все, кроме раненых и тех, которые помогали Сереге делать операции. Через десять минут появился хорошо одетый мужчина. Он вошел во двор, окинул взглядом Архипова и его парней, а после начал рассматривать выложенные рядом с машиной вещи, среди которых были скудный набор ключей и куваллы с обломленной рукоятью, ворох тряпья и выпотрошенные рюкзаки. Это глава поселения. Имя его называть не в необходимости нет, пояснил стоящий рядом молодой мужчина. А ты кто? Переводчик? Наблюдая, как выворачивает его рюкзак и копается в вещах, спросил Саша. Всеми действиями он был крайне недоволен, но присутствие вооружённых людей во дворе сдерживало его эмоции. Да, он самый. В этот момент глава поселения добрался до мешочка с золотыми монетами. Он заглянул внутрь, и улыбнулся. Он говорит, что те люди, которые напали и искали вас, и за причинённый ими ущерб будете отвечать вы, так как те погибли. Перевёл парень. Так одного же вы пленили. Не согласился Денис. Нет, все они погибли при нападении. Уточнил переводчик. Глава поселения взвесил в руках мешочек и с нескрываемой радостью что-то сказал. Он удивляется, откуда у таких оборванцев столько золота, и спрашивает, кого вы ограбили? Пусть посмотрит на нас внимательнее. Мы с уважением относимся ко всем жителям этого мира, и эти деньги заработаны честно. Если бы хотели, то давно не то, что перестреляли, а перерезали бы всех. Но после нападения мы остались тут, чтобы помочь, а не бежали. Теперь спросите у него, стали бы мы оставаться, если бы скрывались? Переводчик повторил слова Архипова в голове, тот убрал свою улыбку и, подойдя поближе, ответил. И вновь переводчик не заставил себя долго ждать. Он говорит, что ему наплевать. — Отлично. Если только мы с парнями в условленный срок не доберемся до места назначения, на наши поиски выдвинется полсотни бойцов. И поверь мне, с ними он не сможет разговаривать с ехидной улыбкой. И Ерихон не позволит носить столько белых зубов ни ему, ни тебе, ни всем остальным в этой деревне. — Поэтому пусть положит чужое на место и освободит нас. Не дрогнув голосом, на одном дыхании ответил Архипов. Глава поселения еще раз заглянул в мешочек и, опустив туда руку, вынул столько, сколько смогли ухватить его пальцы. «Это компенсация!» «А как же! Оплата топлива и провизии!» — добавил Денис к словам переводчика. Мужчина, не скрывая своей злобы, положил золото на место. Видимо, слух о наемниках далекого Ерехона тут на севере настолько покрыт страхом и уважением, что даже упоминание о них усмиряет любого человека, находящегося на должности. Следующими предметами, на которые упал его взор, оказались пластиковые изделия, с виду похожие на гранату. Он долго вертел их в руках, пытаясь понять, что это, или же найти маркировку. — Это не детская игрушка. Пусть положат на место. — Не дожидаясь вопроса, — сказал Архипов. Глава, не дослушав переводчика, пересчитал их и взял себе две штуки. — Денис, они и без нас сами себя поубивают, — громко засмеявшись сказал Малышев. Глава всех вас благодарить за то, что помогли спасти раненых. После слов переводчика мужчина подошёл к Белову и пожал ему руку. Топливо и провизию мы вам дадим. На этом процесс закончился. Вооружённые люди так же быстро, как и появились, покинули двор вместе со своим начальником и переводчиком, оставив хозяина двора с помощниками и Денисом со своей группой. С медведями проще было, выдохнул Саша и принялся собирать свои вещи с земли. Остальные последовали его примеру. «Ты их не заберешь обратно?» — спросил Малышев, имея в виду специзделие. «Да пусть подавится!» — ответил Денис. «А как же твои принципы, а, майор? Невинные жертвы! Все то, о чем вы мне тут уши прожужжали! Ты не лучше меня, и ты не вправе меня судить! Скажешь ему, что внутри, он наоборот захочет оставить, а нас обвинит в распространении...» добавил Лёня, услышав разговор. "Видимо, придётся вернуться, проследить, в каком он доме живёт", попросил Денис. К обеду Уазик наконец-то покинул деревню, населённую выходцами из Центральной Европы. Основной костяк составляли бельгийцы. Топливо и провизию они дали, как обещали, ограничившись двумя двадцатилитровыми канистрами и десятком булок хлеба. Отличился лишь хозяин дома и близкие люди ранних охранников. которые в знак благодарности принесли Белову катомки с колбасами и кувшины с пряным напитком, который, как после выяснили, был медовухой. На окраине деревни также стоял блокпост с охраной, но в меньшем составе. Там скучали двое мужчин. Они неторопливо открыли шлагбаум и помахали вслед. Ещё раз убеждаюсь, что не бывает плохих наций, есть лишь подлые люди, прокомментировал увиденный Саша. Каждый преследует свои цели, добавил Архипов. Проедешь ещё пару километров, поищи съезд в лес. Мы ещё не закончили? Нет, Саша, не закончили. И сделать это забрать надо, ответил Денис. Так и майор хочешь рискнуть, да? спросил Малышев из багажника. Но вопрос с Игоря остался без ответа. Машина, проехав некоторое расстояние, свернула с дороги, углубившись в заросли на сотню метров. Саша с Леней нарубили еловых веток для маскировки. Предстояло дождаться ночи, чтобы вновь вернуться в деревню и забрать то, что представляет опасность всем людям, проживающим в этом мире. За те полдня, что группа просидела в лесу, мимо проехали в сторону деревни с бельгийцем и всего пара машин, одна из которых, развернувшись, на подступе уехала обратно. Со стороны деревни движение совершенно не наблюдалось. Обсудив все детали, с сумерками три тени углубились в лес. Они шли быстрым шагом, держа автоматы на готове. Ничего лишнего у них с собой не было, лишь оружие и боеприпасы, которые решили использовать лишь в самом исключительном случае. До деревни в обход через лес оставалось около трех километров, и стоило опасаться не только ловушек на диких зверей, которые местные жители устанавливали на всех подступах к своим жилищам, но и самих животных, привлекаемых к человеческим поселениям возможностью добычи пропитания. Вместе с Малышем в машине остался и Белов, Денис рассудил, что Сергей, озадаченный ответственностью перед своим отцом, будет более устойчив ко всем уговорам и нападкам полковника. О вернувшись после небольшой операции, Архипов хотел бы увидеть обоих живыми и на своём месте. Саша иногда проявлял некоторую импульсивность в принятии решений, и наедине с ним Егорю стоило бы побеспокоиться за свою жизнь. Лёня практически постоянно следил за обстановкой вокруг высматривая всех живых существ, которые находились поблизости. С каждым днём он всё лучше изучал подаренный ему браслет и его возможности. Помня свой сон, в котором он провалился в яму с кольями, Лёня шёл предельно аккуратно, вглядываясь в каждый метр земли, и поэтому к самой деревне они вышли только через час. Невысокие заборы с натянутой по верхам колючей проволокой тянулись бесконечно, исчезая в ночи. Дом, в котором проживал глава, располагался на соседнем участке. Денис так и хотел выйти ровно к его дому. Согласно данным устройства, внутри находилось два человека. Соседний справа дом пустовал, а в доме слева жили четверо. Глухой забор, сколоченный из досок, долго не поддавался, и поскольку приходилось работать максимально тихо, на его преодоление ушло еще некоторое время. Никаких ловушек или сигнализаций не было, Глава деревни жил как и все, отличало его лишь то, что жилище его было гораздо больше, а во дворе находилось несколько построек. Уличное освещение отсутствовало или же его не включали, экономия электроэнергии, и только где-то вдалеке негромко работал генератор, давая знать всем окружающим, что жизнь тут существует. Если не рассматривать всю ситуацию, а расслабившись взглянуть на окружающую обстановку, то вырисовывалась деревенская идиллия. Затопленная баня, сизый дым из дымохода, уютный тёплый дом, пропитанный вкусным ароматом домашнего очага. Прячась за строением, Денис и Саша пробрались к дому. Лёня, зная, что вокруг никого нет, чувствовал себя более свободно и неспешно следовал за ними. Крыльцо находилось со стороны улицы, и чтобы войти в дом, надо было подняться по ступеням. Денис опустил автомат и неторопливо поднялся, дабы если его увидят с улицы, то не заподозрили в чём-либо. Глава был без охраны и жил достаточно беспечно, что никак не сочеталось с его алчностью. Денис тихо постучал в дверь и прислушался. Реакции никакой не последовало. Тогда он более настойчиво и громко повторил. После этого внутри дома кто-то зашевелился, и через несколько секунд, тяжело ступая и шаркой обувью, направился ко входной двери. Остановившись, мужчина что-то спросил. Архипов, не понимая его речи, негромко сказал. «Вальтер!» Это было единственное имя, которое он запомнил среди десятков людей, познакомившихся с ними сегодня. В ответ глава поселения громко выругался и открыл дверь. Услышав щелчки замка, Лёня и Саша, притаившиеся под крыльцом, в два шага преодолели лестницу и к моменту открытия двери стояли уже около Дениса. "Годн так", сказал улыбнувшись Денис и наставил автомат в лицо мужчине. Лёня и Саша тут же проскочили внутрь. Увидев нацелены на него оружие, хозяин дома мелко задрожал и что-то начал быстро говорить, подняв руки. "Проходи, давай, замёрзнешь", сказал Архипов и затолкал его внутрь. Голова отступал назад, прикрываясь халатом, пока не упёрся в стенку. Денис заглянул в соседней комнаты, из одной выходила Лёня, а из второй Саша, видя перед собой молодого парня, того самого, который с утра выступал в роли переводчика. "Ох, какие люди!" Нам теперь и переводчика искать не надо, воскликнул Денис. Скажи ему, чтобы вёл себя тихо, иначе золото, которое он у нас забрал, больше ему не понадобится. "А не походу того", шмыгнув носом, сказал Саша. "Чего того?" "Ну, образно говоря, весело проводили время вдвоём", пояснил Попченко. "Да чёрт с ними, нам-то что?" "Ну, что моргаешь, переводи", обратившись уже более грубым тоном к парню, сказал Архипов. Обоих завели в комнату и усадили на небольшой топчан, укрытый одеялами. Оварин не спускал глаз с автомата Дениса и часто моргал, пытаясь прикрыть халатом своё тело. То, что ты сделал сегодня, было, мягко говоря, не самым дружеским поступком. Мы этих людей не знаем и знать не хотим, это первое. И второе, где гранаты, которые ты забрал? Мужчина дождался перевода и тут же хотел встать, но стоящий рядом Лёня не позволил ему этого сделать. Повтори ему, чтоб сидел и не дёргался. Он говорит, что сожалеет о случившемся. Начал переводить слова хозяина дома парень, но Денисов его перебил. Мне его сожаления не нужны. Это было небольшое лирическое отступление. Мне нужны гранаты. Золото пусть оставит себе, а игрушки ему без надобности. Может, и пистолетки заберём? спросил Саша. Нет, ответил Архипов и для ускорения навел автомат на парня. После перевода вопроса хозяин дома указал на шкаф. Лёня подошёл и, открыв дверцу, увидел ещё одежду. Быстро обыскав карманы, он нащупал изделия. Всё, нашёл. Сколько? 2. Вот и отлично. Спасибо за сотрудничество. Сидите на месте и считайте до 100, а после можете заниматься тем, чем занимались до нашего прихода, сказал Денис и направился к выходу. Лёня и Попченко последовали за ним. Но только они дошли до двери, и как на улице послышались крики и команда на незнакомом языке. «Твою дивизию!» — от досады сказал Денис. «А вы что думали? Ворвались в дом и так просто уйдете?» — сказал парень. Саша подскочил к нему и прикладом двинул в лоб, отчего тот упрокинулся на спину и застонал. Попченко заставил хозяина встать и обыскал карманы в халате, в котором лежал небольшой пульс с двумя кнопками. «Тревожка!» — показав Денису, пояснил он. Архипов взял и, бросив на пол, разбил его ботинком. «А вот это зря!» — прокомментировал он и ударил ногой мужчину в грудь. Хозяин повалился на пол и лёжа пытался сделать вдох. Лёня побежал к двери, но Денис его отдёрнул в дальнюю угловую комнату, где окна выходили во двор. «Саша!» — крикнул Архипов в коридор, не видя рядом Попченко. «Иду, иду!» — ответил тот и наклонился к лежащему на полу мужчине. Ты кусок... <свят> Лежи и не дёргайся, иначе я тебе уши отрежу, понял? Сделал ножом небольшой надрез в районе уха и, ударив рукояткой переводчика, добавил «Переведи!» Как только капитан появился в проёме, Денис выбил стулом окно и сразу выпрыгнул из дома. Люди только входили во двор, и, выглянув за угол дома, он дал короткую очередь поверх головы. Лёня и Саша, выпрыгнув за ним, тут же побежали к забору, пока Архипов их прикрывал. Как только Попченко пролез и оказался снаружи, он упал на землю и крикнул Денису. Попченко пару раз выстрелил в сторону людей, которые, пригибаясь, пытались войти, но, видя, что по ним ведут огонь, тут же отступали, прячась за досками. «Отходим!» — прозвучала команда от Дениса. Он на бегу переложил изделие к себе в рюкзак, и все трое углубились в лес. Первые минуты погони не было слышно, но потом на дороге замелькали фары, а в лесу послышались голоса людей, бегущих следом. Они подсвечивали фонариками дорогу. Огоньки мерцали среди деревьев. Лёня, запыхавшись, бежал впереди. Так быстро и долго ему ещё не приходилось убегать. Он периодически останавливался, осматривая дорогу. Оказалось, что они слишком далеко ушли в глубь леса, и теперь необходимо было возвращаться ближе к дороге, чтобы увидеть машину с Беловым и Малышевым. Минут через 20 бега преследующие их люди постепенно отстали, и лишь изредка где-то вдали слышались одиночные крики. После этого все трое перешли на шаг и уже не торопясь направились к точке сбора. Денис, что-то не так, остановившись, сказал Лёня. Наши, они движутся на юг. В смысле, а тачка? возмутился Саша. Зачем они пошли? Ты тачку видишь? Нет. Надо пройти пару сотен метров, может тогда увижу, ответил Лёня. Они быстро сориентировались и тут же двинулись в сторону дороги, отдаляясь в тёмном лесу от своих товарищей. Всё, дальше пешком идём. Нашли машину в Уссуримане. Что там? Без проявления каких-либо эмоций спросил Денис. Возле УАЗика человек пять трётся. Ещё трое возле двух машин на дороге, ответил Лёня, печально. Ладно, веди к главу. «Хорошо, хоть навигатор есть, тут хоть глаз выколи, ничего не видно. Лёнь, следи за зверьём. Хочешь, я могу тебя за руку повести, только не прозевай никого», — попросил Саша и в доказательство серьёзности своих намерений взял его за свободную руку. «Да хорош! Фу, фу, фу! Ну, смотрелся, что ли? И так нормально». Лёня отдёрнул локоть. «Не шумите! В отличие от нас, Серёга слеп, и у него якорь в виде Малышева». Спустя час игры в догонялки Архипов с командой настигли Белова и Игоря. Дабы не спугнуть его и не быть подстреленными, они метров за 100 начали его тихо звать. В конце концов, прилично отдалившись от дороги, группа воссоединилась. Сергей закинул на полковника и на себя столько вещей, сколько смог: рюкзаки Лёни и Саши, автомат Малышева с боеприпасами, а также небольшую сумку с едой. Всё остальное пришлось бросить в машине и срочно бежать в зимний лес. Преследователи не сразу на них вышли. Сперва проехали мимо, но на обратном пути заметили блик в свете фар и заинтересовавшись, зашли в лес. Белов не стал дожидаться их появления и привлекать внимание стрельбой, а сразу отступил, чем не выдал себя и сберёг жизнь обоих. Вы сами как справились? спросил Серёга после рассказа. Да. Если бы не тревожная кнопка, вообще идеально всё прошло бы, ответил Денис. Этот старый хмырь там с переводчиком кувыркались, прикинь? поделился на эмоциях Лёня. Опять в лесу, опять одни, раздражённо прокомментировал Игорь, вернув всех в реальность. Последние капли эйфории после встречи тут же испарились перед осознанием новой проблемы, возникшей практически на ровном месте. Оказаться в этих лесах зимой ночью без транспорта приравнивалось к смерти. Костры разжигать нельзя, в ближайшее время стрелять нежелательно. Оставалось двигаться вдоль дороги, но они настолько отдалились, что Лёня пока не мог её увидеть. Группа шла всю ночь следуя за навигатором. Ближе к утру, когда темнота начала отступать, за ними увязалась стая импанов, которые ходили вокруг, ища удобного момента для нападения. Но пара коротких очередей в их сторону отпугнула свору. Давай понять, что идеи связываться с этими людьми не самые хорошие. Уже когда полностью рассвело, они вышли на небольшой холм, скрытый в чаще леса. По предварительным подсчётам, они отошли от деревни как минимум на 20 км. У подножья Лёня остановился и взглянул на лысую вершину. Ерунда какая-то. Лёня, ты куда нас привёл? «Что за гаражи?» Растягивая слова, спросил Саша, не поднимая головы. «Ну, комментируй, что там у тебя в голове происходит?» Разозлился Денис. Хождение по лесу совершенно не входило в их планы, и экскурсия сильно выбила всех из колеи. «Там, наверху, зеленоватое пятно!» — ответил Лёня. «Там нет ничего. Плешивый холм. Где дорога? Я замёрз уже!» — сказал Белов. «Да тихо вам!» — перебил Архипов. «Стойте тут, я сейчас!» — сказал Леня и побежал наверх. «Нет уж, если ты сейчас пропадёшь, куда мы пойдём? Побежали все!» — недовольно сказал Денис. Тихо ругаясь, все пошли следом за Лёней, который к тому моменту уже дошёл до середины. Когда группа добралась до вершины, наверху уже никого не было. «Да твою дивизию, Лёня!» Злясь на своего друга и на ситуацию, крикнул Архипов. Белов и Попченко молча смотрели обречёнными взглядами на лысую вершину. Лишь Малышев истерически засмеялся. Но едва только Денис решил пройти вперёд и осмотреть гладкую поверхность холма, как перед ним появился Лёня, изрядно перепугав и удивив всех. Портал, тихо спросил Денис. Он самый? радостно ответил тот. И оглядевшись, увидел два разбитых камня, которые когда-то представляли из себя невысокие столбы. Хорошая новость, Лёня, очень хорошая. Денис обернулся к остальным. Вы такое уже видели? Не только у медведей, но и на этом континенте порталы тоже есть. Там тепло, добавил Лёня. И пусто. За последнюю неделю хождения всей группы среди людей, появление порталов стало единственной хорошей новостью. Денис даже думать не хотел, куда ведут его выходы. По-любому, какой-нибудь сократит дорогу до Спарты и поможет выбраться из северных земель. Внутри поляна была стандартной, как множество тех, что видели парни до этого: невысокая зелёная трава, ветхий забор, которому уже было не менее 1000 лет, и покосившиеся арки ворот, разбросанных вдоль периметра. Пройдя внутрь, Денис ощутил прилив хорошего настроения, появилось ощущение, как будто он вернулся домой. Люди прошли внутрь и разлеглись на траве, вытянув замёрзшие и уставшие ноги. В центре стоял до боли знакомый величественный дом, как с картинки из книжки для детей. С двускатной крышей, обитой досками, на которых от времени вырос густой зелёный мох. Архипов обошёл поляну по периметру, попил воды из родника и отправился осмотреть внутреннее убранство дома. там царило запустение, говорящее о том, что тут давно не ступала нога живого существа, будь то медведи или люди. Также на территории он не увидел и могилы хранителя. Ладно, парни, располагайтесь, распорядился он. Главное не проходить сквозь ворота. Постепенно разведаем всё, затем решим, куда идти. А сегодня отдыхаем. Серёга, развежи Игорь, пусть помоется и приведёт себя в порядок. «Спасибо, товарищ майор! Ваши великодушия не знают границ!» — съязвил полковник. «Игорь, тебя же не надо инструктировать!» «Не бежать, пальцы в рот не класть, чужой не трогать!» Сделав голос нарочито детским, спросил Малышев. «Типа того, Игорь, типа того!» — согласился Денис.